Глава вторая. Фараоны, философы, гладиаторы. Жизнь их текла по разным законам. Когда встретились империи и чеснок. Во многих государствах древнего мира, преданных теперь забвению, или являющих сыны не только тенями прежнего величия и славы, Чеснок считался как одной из главных приправ к пище, так и лекарством. Египтяне, персы, греки и римляне одинаково широко использовали чеснок в еде и напитках. Огромный opus по древнеегипетской медицине, массивный десятитомник, изданный Гропау, "Руководство по медицине древнего Египта" связывает с неким Хесире, главным зубодёром и лекарем строителей пирамид Третьей династии фараонов около 2600 года до нашей эры. При острых болях Хесире затыкал все полости гнилого зуба резаным чесноком. В те времена было не в моде удалять зуб. Цель была прямо противоположной любой ценой сохранить его. Неважно, насколько повреждены корни. Метод рес состоял вот в чем. Требовалось измельчить очищенные чесночные зубчики в каменной ступке, добавить немного дикого мёда в кашицу и затем ввести смесь прямо в больной зуб. Мёд помогал мякоти чеснока заполнить дырку. Несколько лет назад Во время собрания Национальной Федерации Здоровья в Новом Орлеане у меня вылетела пломба из коренного зуба. Вскоре меня начала мучить пульсирующая боль, но найти дантиста в выходные дни мне не удалось. Поэтому я отправился в ближайший овощной магазин и купил там несколько головок чеснока и немного орехового масла. Вернувшись в гостиничный номер, Я очистил несколько зубчиков чеснока, размял их донышком стакана в стеклянной пепельнице, смешал с ореховым маслом и замазал этим дырку в зубе. В течение нескольких минут боль утихла, и я почувствовал сильное облегчение. Когда вернулся мой зубной врач, он легко прочистил зуб. Таким образом... Я с успехом проверил средства 4500-летней давности, благодаря тому, что ознакомился несколько лет назад с колоссальным трудом Грапау. Во время постройки пирамид египтяне употребляли огромное количество чеснока, добавляя его в пищу своих рабов, пытаясь этим остановить распространение эпидемий, легко возникающих при таких огромных скоплениях людей на столь малых жизненных пространствах. Не только рабы, но и дети Израиля, как сообщает нам Библия и подобные ей источники, сдабривали пищу чесноком, как для повышения ее вкусовых качеств, так и ради здоровья. В золотой век Греции философы и врачи Жили и работали бок о бок. Гиппократ совершенствовался в искусстве врачевания, а Сократ, Платон и Аристотель 480-432 года до нашей эры спорили о врачебной этике так же, как и обо всех вопросах жизни вообще. Древнегреческий врач ятрос насколько нам известно был экспертом в интерпретации различных симптомов и описывал их при помощи терминов которые и до сих пор составляют основу медицинской терминологии ревматизм кризис астма дизентерия сепсис атаксия, плеврит ипохондрия и так далее древнейшим очевидцем греческой медицины чьи свидетельства дошли до нас, является эпический поэт Гомер, 850 год до нашей эры. Только в Илиаде упоминаются 147 ран, которые вылечили ятрасы. Часто использовали измельченный чеснок, сваренный, растворенный в вине, в соединении с другими лекарствами, чтобы предотвратить заражение, и ускорить процесс заживления. Римская империя – мощнейшая из трех цивилизаций, которых мы касались в этой главе. В Риме чеснок использовался наиболее широко и разнообразно. Легионеры ели чеснок с хлебом для укрепления сил. Гладиаторы иногда жевали чеснок целыми головками, чтобы стойко держаться на арене. Кое-кто из аристократов пил чесночную микстуру как эффективное противоядие от возможного отравления. Медики, подобно Галену, часто использовали его в хирургии как обеззараживающее средство. Время от времени чеснок подмешивали в пищу домашним животным, чтобы снизить отделение кишечных газов, вызванных непривычной травой, или чересчур большим количеством зерна. Эта глава является кратким обзором использования одного из самых замечательных растений в медицине и кулинарном искусстве наших предков. Многие из этих сведений лежали погребенные на десятилетия в старых заплесневелых томах, написанные учеными, которые следовали великие империи. Возвращение в давние времена при помощи этих исторических книг дает нам возможность увидеть, как культуры, в некоторых отношениях, подобные нашей собственной, научились использовать это резко пахнущее растение, обнаружив у него множество удивительных свойств. Должно быть только тяжелый запах при дыхании мешал людям регулярно употреблять чеснок.